Глава четвёртая. Спасение где-то рядом. Прятаться здесь было бессмысленно. Все равно найдут. Единственный способ — убраться подальше да поскорее. Воспользоваться старым маршрутом я уже не смогу. Мое физическое состояние оставляло желать лучшего. Голова кружилась, слабость то и дело давала о себе знать. — Ну, сучка! — процедил я, двигаясь к мосту. Хрен тебе, я выберусь отсюда. Если повезет, можно попробовать. Да никуда отсюда не деться. Уйти на пустошь? Ну нет, это верная смерть. Там кишат хищники, ищущие кого бы сожрать. Я снова взглянул наверх. На стене уже вовсю выла сирена, по всему сектору горели красные лампы. Патрульные наверняка вызвали усиление. С минуты на минуту они будут здесь, и тогда обнаружить меня будет лишь делом времени. В голову ничего толкового не лезло. Бежать по рельсам прочь тоже не вариант. Было еще темно, а прожекторы работали на полную мощность. Городская охрана, если еще и не спустилась вниз, то вот-вот это сделает. В отчаянии хотел рвануть вдоль стены, чтобы перебраться на другой участок, но тут услышал, как по рельсам что-то движется. Нет, это не был бронепоезд, это была патрульная дрезина. Я только раз видел такую машину. Их использовали, если нужно было что-то срочно доставить в Фарон или еще дальше. Оборудованной огнеметной установкой, вооружённой двумя крупнокалиберными пулеметами и защищённой от внезапных атак, эта дура медленно катилась по рельсам. С нее во все стороны било аж пять прожекторов. А на ней наверняка сидел сканер, человек, обладающий способностью видеть тепло, выделяемое телом. «Дерьмо, дерьмо!» — зашипел я, разглядев приближающийся силуэт транспорта. Все, сейчас меня точно засекут. Вон уже прожектор развернулся в мою сторону». Оглянулся — замер. С востока вдоль стены приближались охранники с фонарями в руках. Они еще были далеко, но дело уже пошло на секунды. Дальше я действовал необдуманно. Не знаю, чем было обусловлено мое решение, наверное, оставаться незамеченным как можно дольше. Я больше не думал о том, правильно ли поступаю. Просто делал. Просто желал выбраться отсюда, найти ту суку и забрать у нее свой чемодан. Именно поэтому я упорно продолжил движение под мост. Двигаться через болото было сложно. Я то и дело спотыкался и падал в грязную воду, затянутую рязкой водорослями. Вынырнул, продолжил движение. Сделал несколько шагов и снова нырнул. Ноги вязли в густом или водорослях, маскировочный костюм намок, потяжелел и сразу же сковал мои движения. От неожиданности едва не захлебнулся, когда жижа попала в рот, закашлялся, вынурнул, кое-как уперся ногами в вязкое засасывающее дно, рядом росли кусты камыша, ухватился за них руками, потянул на себя. Один из стеблей сломался, оставшись у меня в руке. Разглядел, что он был полым внутри, а значит... Резина уже была у меня над головой, замедлила ход и остановилась. Лучи прожекторов сновали туда-сюда, пытаясь отыскать угрозу. Люди приближались не только с востока, но и с северо-запада. Сунув в рот в стебель камыша... Я несколько раз дунул в него, прочищая от пыли и шелухи, а затем набрал побольше воздуха в лёгкие и, задрав голову вверх, погрузился во взбаламученную мной болотную жижу. «Ощущения неприятные, но куда деваться? Хочешь жить — умей вертеться». Мои ноги продолжало медленно засасывать, но я старался не шевелиться. Читал в какой-то древней книжке, что болото тем и опасны, что с легкостью всасывают в себя тех, кто сопротивляется и старается вырваться. Вдохнул раз, выдохнул, затем еще вдох. Медленно, неторопливо. Получалось плохо. Я был близок к тому, что мне не хватит кислорода, и, попытавшись вырваться, тем самым подпишу себе смертный приговор. Усилием воли заставил себя контролировать дыхание. И, в общем-то, у меня получилось, правда, не сразу. Напускал пузырей, но заметить их было пока некому. Прошла минута, другая. Я аккуратно приподнял голову и высунулся из воды. Вдохнул полные легкие воздуха, едва не закашлялся. Не сразу разглядел, что охрана Альянса, освещая все вокруг, сместилась в восточнее моста. а, следовательно, они искали не там. Взглянул вверх. Дрезина стояла на прежнем месте. Урчал двигатель, были слышны голоса. По платформе топтались охранники, вертя прожекторами по сторонам. Я разглядел, что у дрезины было двойное дно. Там лежали канистры, какие-то мешки и инструмент. Мне в голову пришла безумная идея. Но часто так и бывает... То, что кажется нам абсолютно нерациональным, становится гениальным. Вот он мой шанс. Ухватившись за поперечные балки подтянуться и влезть на дрезину, спрятаться под ней. Ни один сканер не разглядит меня там, где полно тепла от работающего двигателя, а от визуального осмотра можно спрятаться среди мешков. Но мысль мыслю а сделать это оказалось не так уж и просто. И главным образом потому, что ноги основательно увязли в густом иле. Здесь было не глубоко, а чуть ниже груди. Вытаскивая одну ногу, я переносил вес на другую, отчего та погружалась еще глубже. Руками хватался за камыши, несколько раз порезался, бросил это занятие. Попробовал за водоросли, еще хуже. Они мягкие, хлипкие, рвались, выдергивались вместе с корнями. Я уже начал паниковать, потому что мне показалось, будто в мою сторону выдвинулось несколько охранников. Хотел снова погрузиться, но камышина, через которую я дышал, куда-то запропастилась. От отчаяния несколько раз ударил по воде. К счастью, работающий надо мной двигатель надежно глушил посторонние звуки. Снова принялся дергаться, но понял, что ботинки глубоко ушли в густой ил. Принял решение избавиться от них, развязав шнурки. Так и сделал, еще раз нырнув в жижу. Из-за моих движений и перемещений болотная вода превратилась в жидкую грязь, перемешанную с ряской и обрывками водорослей. Вытащил одну ногу, снова ухватился за камыши и вытянул вторую. Свободен. Рывком сместился влево, заметил одну из колонн, сложенных из каменных булыжников. Зацепился за неё здоровой рукой, помог раненый. Влез на неё, ухватился за балку и уже слабеющими руками подтянулся, влез на дно дрезины. Спиной прижался к доскам, замер. Вроде все тихо. С меня стекала грязь, вода, я тут же обложился мешками, накрылся сверху. Грязь стечет, а когда придет момент и дрезина вернется в город, ничего не должно выдавать мое присутствие. Хорошо бы снять маскировочный костюм, основательно потяжелевший за счет впитавшейся влаги, но сделать это в том положении, в котором я находился, было почти невозможным. Решил избавиться от него позже. Что творилось вокруг, не знаю. Я просто лежал с закрытыми глазами и ждал, сам не знаю чего, быстрого возвращения дрезины обратно в депо или рассвета, а может, скорой встречи с той сукой, что забрала у меня единственный известный мне инструмент, которым я могу помочь сестре. Да, скорее всего. Мстить я ей не собирался, просто забрать свое, а остальное неважно. Главное — Эмми. Я начал нервничать. Вдруг начнется рассвет, а дрезина так и будет стоять тут. Тогда меня найдут, и все мои попытки убраться отсюда будут бессмысленными. К счастью, фортуна была на моей стороне. Отовсюду послышались свистки, крики. Альянс прочесал местность, но не обнаружил ничего подозрительного. Очередь из автомата, опущенная незнакомкой, оказалась ложной тревогой. я уже даже расслабился движок дрезины изменил темп работы тяжелая платформа тронулась с места и поползла но не в город а в противоположную сторону туда куда ранее ушел бронепоезд в пустошь да что ж такое прорычал я когда обнаружил неприятный сюрприз однако вылезать было уже поздно Болото осталось позади, и теперь либо лежать и ждать, либо... Да нет, я же не штурмовик. Брать дрезину на абордаж, да еще и в моем текущем состоянии. Слабость то накатывала, то отпускала. Я боялся, что в рану могла попасть грязь, а какие последствия известны. Попробовал пощупать рукой повязку под грязным костюмом, она насквозь промокла. Либо кровь, либо грязь. Оставалось только ждать удачного момента, чтобы... Да чёрт его знает, какого момента и для чего. Если дрезина продолжит движение в пустоши, меня могут заметить. Спрыгнуть — точно сожрут обитающие там хищники. Вот бы заставить дрезину следовать обратно в город, но как? Сломать что-нибудь? Привлеку внимание. Начнут осмотр, и вот он я, бери меня тепленьким. И вдруг откуда-то сзади послышались крики. Взлетела сигнальная ракета. Дрезина сбавила ход и остановилась в метрах четырехстах от мостика. Я плохо разбирал голоса, но, кажется, прочесывающие местность охранники что-то нашли. Что они там могли найти? Разве только веревку, по которой я спустился вниз? Дальше происходило что-то невнятное. Из-за мешков видимость была плохой, но я разглядел, что внутри города тоже загораются красные лампы, а значит тревогу подняли уже внутри. Дрезина вздрогнула, затем медленно тронулась с места, но уже в обратном направлении, в город, туда, куда мне и нужно». Несколько минут, и транспорт уже въезжал через запасные ворота, расположенные в сотне метров от главных городских. В этой части города я бывал только один раз, да и то ночью. Граждан из низших районов не допускали в другие, более состоятельные. Где-то недалеко от ворот располагалось депо, где как раз и стояли патрульные дрезины. Скорее всего, мы двигались именно туда. Мне нужно воспользоваться поднятым шумом, соскочить с транспорта и, не показываясь, добраться до любого из входов в канализацию. По сточным тоннелям я смогу добраться до нужного места. Освободил себе немного пространства, чтобы был хоть какой-то обзор. Того факта, что меня заприметят со стороны, я не опасался. У дрезины имелись бронированные борта, и сейчас они были опущены вниз». тем самым скрывая меня от посторонних глаз. Мы медленно катились вперед. Вокруг что-то происходило. Бегали механики, оружейники, грузчики. В депо все были подняты по тревоге. Кажется, на самой дрезине было шесть человек. Это я определил по отражениям в воде, когда дрезина проезжала мимо какой-то огромной лужи. Рядом лежали перевернутые бочки. Одна из них все еще подтекала. в нос ударил отчетливый запах топлива смутная мысль пришла мне в голову эй эй куда не видите у нас утечка топлива заорал кто то из механиков преграждая дорогу хотите поднять тут все на воздух не вздумайте тормозить прочь с дороги крикнули с дрезины тревога в город проникла диверсионная группа сарматов ни хрена себе Усмехнулся я, сообразив, до чего все докатилось. «Дальше проезда нет!» Тот, кто мешал продвижению, был на редкость упрямым. «Поворачивайте обратно, на соседний путь!» «Ах, проклятие Гадзена! У меня нет времени заниматься этой ерундой! Сами перегоните! Все, выгружаемся!» Старший, что был на дрезине, явно разозлился. Я смекнул, в чем дело. Обслуга депо боялась, что при торможении высеченные из-под колодок искры могут спровоцировать пожар. А он тут никому не нужен. Но самое главное, что устроить этот самый пожар проще простого. В кармане у меня валялась та самая зажигалка, найденная на черном рынке. Пошарил по карманам, вытащил ее. В это время дрезина тихонько остановилась. Люди начали спрыгивать вниз. Через щели я разглядел, что это были защитники. Черная составная броня говорила сама за себя. Снаряженные по полной, они производили должное впечатление. Я сглотнул. Ранее видел их только по праздничным дням. Говорили, что это основные защитники города на случай, если фарон падет. Кстати, я же забыл упомянуть, что наш город называется Хитеон, и он был третьим по величине из всех городов, входящих в Альянс. Дождавшись момента, пока все они отойдут от дрезины, я уже хотел было выбраться и, швырнув зажигалку в топливо, устроить отвлекающий маневр, но удержался. Я не знал, куда бежать, где ближайший вход в канализацию. Все важные персоны в городе знали, что в канализациях часто скрывается всякий сброд. Но лезть туда никто не собирался. Под землей настоящий лабиринт, полный опасностей. Каким-то гениальным решением часть входов и выходов просто заблокировали. Послышались шаги. К транспорту шло трое рабочих в комбинезонах. «Какого чёрта им нужно?» — подумал я, глядя на людей. «Куда?» «Отставить разгрузку! Не до этого сейчас!» — послышался крик со стороны. «Закрыть все мастерские! Все склады!» Рабочие послушались и бегом бросились к ангарам с дрезинами. А я облегченно выдохнул. Фортуна по-прежнему на моей стороне. Выждав пару минут, я осторожно выполз снаружи, осмотрелся. Большая площадка, изрезанная многочисленными железнодорожными путями, была освещена почти со всех сторон. Отовсюду ее окружали стены зданий, но ни одно из них мне не было знакомо. Тут и там были установлены навесы, под которыми лежали либо бочки с топливом, либо запасные детали. Кое-где можно было разглядеть и другие дрезины, но без вооружения. А в самой дальней части был виден длинный пустой навес, где, скорее всего, ранее стоял бронепоезд. Сейчас там было абсолютно темно, и там же я разглядел колодец, ведущий в канализацию. Туда мне и нужно. Недолго думая, я порвал маскировочный костюм, вылез из него. Рванье запихал обратно под дрезину, обратил внимание на свою рану, из-под повязки подтекала кровь. Нужно заняться ей как можно скорее, только не здесь. Выглянул еще раз. Почти все защитники покинули площадь. Охраны оставалась минимум. В городе все еще выла сирена тревоги, а потому и в депо атмосфера была накаленная. Я чиркнул зажигалкой, быстро высунулся из забора и швырнул ее в лужу с топливом. Сейчас начнется веселье. Если ничего и не рванет, все равно шуму наделает. Бросил ее, убедился, что попал. Вспыхнуло. Сразу же послышались крики, кто-то бросился тушить пожар, но меня это уже не интересовало. Пригнувшись, я рванул к стене здания, где стояло множество ящиков, бочек, каких-то мешков. Они послужили мне отличным прикрытием, пока я передвигался до угла всей этой площадки. Меня никто не видел. Бегающие люди в рабочих комбинезонах занимались тушением горящего топлива. Вдруг взорвалась одна из бочек, лежавших в горящей луже. Светом мозарило все вокруг. В остальных районах города уже наверняка решили, что город штурмуют солдаты арматов. Пользуясь моментом, я не только добрался до угла, но и подобрался к самому ближайшему месту, рядом со стоянкой бронепоезда. Колодец был совсем рядом, прикрытый лишь массивной решеткой. Замка не увидел, значит проблем возникнуть не должно. Выглянул еще раз, осмотрелся по сторонам. Вроде никого. Решился бежать. Вдохнул, выдохнул, сорвался с места и бросился к колодцу. Ухватился за решетку и понял, что она намертво приварена. в вот дерьмо. Бросился обратно, едва не споткнулся под подвернувшийся под ноги камень. К счастью, пронесло. Кажется, здесь Фортуна решила, что везения мне на сегодня достаточно, оставив самому разбираться со своей проблемой. Спрятавшись за ящиками, выглянул с другой стороны и отропел. Люди бегали туда-сюда, туша огонь всеми возможными средствами. Пожар почти потушили, но не это заставило меня принять решение спешно убраться отсюда. С двух сторон приближалась охрана. В руках оружие и фонари, а среди них человек в черном балахоне с красным капюшоном. Сканер, что ли? Я заметил справа от меня здание, откуда только что выкатили дрезину, пока еще лишенную вооружения. На ней сидел всего один человек, второй копался с двигателем. Мелькнула мысль снова спрятаться под дрезиной, но я тут же отмёл её. До рассвета осталось совсем немного, едва встанет солнце, засечь меня будет проще простого. Пока эти двое были заняты, я прокрался мимо и нырнул подброшенное у входа брезентовое полотно, которым, судя по всему, накрывали стоящие в депо резины. Остановился, сполз на пол. Выдохнул, сердце бешено колотилось. Адреналин не давал мне свалиться от усталости ослабленного организма, но вместе с тем негативно влиял на рану. Кровь потихоньку сочилась, стекая вниз по груди и животу. Тонкая рубаха неприятно прилипла к телу, сковывая движение. Моё состояние сложно описать. Настанет момент, когда я свалюсь без сил. Выругался, потому что не знал, что делать. Я как маленькая слабая мышь, которая бегает по квартире с кошками, не знаю, куда влезть. Мышь, которая не хочет подыхать. «Мышь с железной волей. Пожалуй, точнее сравнение не подобрать». Отдышался, приподнялся, подобрался еще дальше и едва не наткнулся на группу патрульных. Те как раз вошли в ангар только с другой стороны, со стороны города. Их было десять, явно не просто так они сюда заявились. Скорее всего, их привлек взрыв бочки с топливом. Это даже хорошо. Сейчас они должны будут убраться отсюда, а я воспользуюсь тем путём, которым они сюда попали. Без всякого на то желания я смог разглядеть их хорошо. Прекрасно снаряженные, подготовленные должным образом. Не штурмовики, конечно, но и без того производили впечатление. Это тоже люди барона, вот только какого. Точно не странглава, ибо он не отвечает за охрану городских кварталов. И вообще район не тот. Все это неважно, если меня заметят шансов никаких. Не нужно быть гением. Оборванец посреди ночи среди патрульных дрезин кто? Конечно же диверсант, которому тут же и пришьют вспыхнувший пожар. Или, что еще очевиднее, сочтут лазутчиком сарматов, тайно проникшим в город. Я подождал, пока патрульные разобьются на группы и уйдут. а затем сам бросился ко входу. Раз охрана пришла отсюда, значит, вход в город тоже где-то здесь. Нужно только его найти. Приоткрыл дверь. Заметил коридоры справа и слева. Ну и куда мне? Вот хрень. Решил двигаться направо. Куда-то же он меня выведет. Идею с канализацией пришлось отмести окончательно. Справа увидел открытую дверь, ведущую в раздевалку. Там повсюду висели комбинезоны рабочих еще какие-то вещи. В голову пришла мысль переодеться. Если кто-то заметит, я легко могу сойти за рабочего, например, за того, который пострадал при взрыве бочки. Я весь грязный, мокрый, у меня рана, значит, вошел внутрь, прикрыл за собой дверь. Прислушался тишина, начал быстро стаскивать с себя свою грязную мокрую одежду, схватил первый попавшийся комбинезон и начал натягивать его на себя. Вдруг за спиной послышался голос, в котором звучало недоверие и угроза. «Эй, а ты что здесь делаешь?»